Через четверть часа пленный стоял перед Тюрбертом. Руки у него были связаны. Конец веревки держал Унтер. «Развяжи и ступай». «Сбежит, ваше благородие!» С сомнением сказал Унтер. «Шустер!» «Побежит, получит пулю!» проворчал Отвиновский. Унтер неодобрительно покачал головой, но руки пленному развязал. И сразу же ушел. В батарее у Тюрберта был порядок. «Как приспичило, так и язык вспомнил!» Усмехнулся подпоручик. «Как зовут? Как зовут, спрашиваю!» «Исламбек!» С вызовом выкрикнул Черкес. Офицеры переглянулись. «Угу! Так вот, почему они не уходят!» Сказал Савримович. «Беспокоиться о своем вожде...» «Садитесь, Бег, сказал, помолчав Тюрберт. «Ваше место у этого костра. Вместе поужинаем и поговорим». Помедлив, Бек опустился на попону между Алексиным и Савремовичем. по-турецки подвернув ноги. Теперь, когда стало известно, кто он, этот молчаливый пленный, офицеры совершенно по-иному и смотрели — И видели его, оценив и тонкие черты лица, и скромную одежду, и старинное серебро гозырей, и наборного ремешка. Исламбек сидел недвижимо, строго глядя перед собой. Захар разложил кулеш по мискам, подал. Севремович поставил свою порцию перед пленным. — Ешьте, если голодны, — сказал Алексин, остынет. «Я не ломаю хлеб с геурами!» — резко ответил Исламбек. Он говорил с сильным акцентом, не очень правильно произносил слова, но фразу строил легко и быстро. «Откуда столько ненависти, бег? вздохнул Времович. «Мы не сделали вам ничего дурного». «Дурного?» Бег неприятно улыбнулся. Глаза оставались колючими, ненавидящими. «Вы не сделали, как так другие сделали?» «Спросите себя, почему мой народ оказался здесь?» «Естественно, вы мусульмане», — лениво сказал Тюрберт. «Естественно!» Пленный медленно повернулся к подпоручику. «Это вы назвали нас бандитами?» «Нет, мы мстители, а не бандиты!» «Жалею, что не зарубил вас сегодня!» «Да уж больше такой возможности у вас не будет», — усмехнулся Тюрберт. «Не хочу скрывать. Вам предстоять неприятности, бег. Черкес ничего не ответил. «Вы когда-либо испытывали боль за деяния своей страны?» — спросил Отвиновский. «Хоть раз в жизни, хоть по какому-нибудь поводу». «Я люблю свое отечество и горжусь им», — немного напыщенно сказал Тюрберт. Догадываюсь, что вам трудно это понять. От Отчего же трудно? Вы эгоист-поручик, и любовь ваша к Отечеству тоже эгоистична. Она мирится с тем порядком вещей, который удобен вам лично. Вы не сострадаете своей отчизне, вы пользуетесь ею как любовницей. «Кажется, вы переходите границы от Виновской», — вздохнулся Времович, — В ваших словах заключено нечто, касающееся не только подпоручика Тюрберта. Соблаговолите объясниться. Объясниться? Поляк поковырял угли костра, на миг вспыхнуло пламя. Каждый народ считает себя избранным. Это пошло с тех времен, когда чувство особливости было инстинктом сохранения рода. Ребенок тоже считает себя особым и лишь взрослее начинает понимать, что он ничем не лучше остальных. Не в этом ли понимании заложено то, что мы считаем чувством справедливости, господа? С этим чувством не рождаются, его постигают, учась сравнивать, сравнивать, сравнивать, то есть заранее считать всех равными. Хотите сказать... что мы народ пока еще младенческий. — Дайте же человеку высказаться, Тюрберт! — с раздражением заметил Гавриил. — Он как раз горюет о том, что ему не дают говорить, а вы тут как тут со своими гвардейскими обидами. Тюрберт насмешливо посмотрел на Алексина, но промолчал. — Совремович. всегда близко к сердцу принимавший размолвки между друзьями, с беспокойством следил за Отвиновским. Ставшим вдруг надменно, почти враждебно холодным, и лишь пленный бег отрешенно сидел у костра, да Захар беззвучно убирал посуду. — Вы благодетели по натуре, Алексин! — невесело усмехнулся поляк. — Благодетели и искренние! — бескорыстные, щедрые. Но вам лень подумать, вот и лень появилась, — улыбнулся Тюрберт. Признаться, ждал ее с нетерпением. Как, думаю, вы без этого-то аргумента обойдетесь? А вы не обошлись. И все сразу стало таким банальным, что, право господа, захотелось поспать. Оставим банальности земским сердцеедом. И предадимся самому безвинному и с удовольствием Сну в обнимку шинелью. «Леность — не аргумент, Леность — результат, — сказал поляк. Вся Европа, все ее страны и народы Стоят или сидят, А вы лежите, пятками упираясь аж в тихий океан. У вас масштабы, у вас размах, У вас идеи подстать размером. «Я спросил вас о деяниях вашего Отечества, об истории вашей. Да, великая история есть чем гордиться, господа. Есть, готов признать, как воин, коему не чужды честь и отвага. Но сколько же в этой истории темного, сколько крови и слез, сколько обид! Когда-нибудь, не теперь, нет, но когда-нибудь вы сочтете их, хотя бы во имя справедливости». без которой не может жить ни человек, ни народ, ни государство. — Да чего же вы ненавидите нас, господин инсургент, — сказал Тюрберт, улыбаясь с привычной безмятежностью. — Но я не в претензии, поймите. Вы отвыкли служить Отечеству, заменив Отечество идеей, а идея — неадекватная замена от Виновской. Идеи приходят Идеи трансформируются, уходят или умирают, а отечество остается, и наша сила в нем. Ваша сила вскоре явится сюда, и поэтому мне самое время присоединиться к тем, кто вроде меня еще не обрел своего отечества. Я имею в виду болгар. Передать им что-нибудь, Алексин? Благодарю. Ничего. Счастливо, господа. Я значую умеченного. Отвиновский двинулся было из освещенного круга, но остановился. Добавил. Не хочу быть пророком, но почти убежден, что бравый рубак и Медведовский повесит нашего гостя на его же собственном ремешке. Отвиновский ушел. Офицеры молчали, но молчали по-разному. Гавриил... Сосредоточенно размышлял о чем-то непривычном, что, может быть, и не было для него новым, но от чего прежде он легко отмахивался, а сейчас почему-то не мог отмахнуться, удивлялся, что не мог, и чуточку этим гордился. Тюрберту все всегда было ясно не потому, что он не умел или избегал думать, а потому что все им услышанное лежало за пределами его совести и чести, а значит, и не относилось к нему. Все это и подобное этому решалось за него. Бралось на чью-то иную совесть, было делом государственным, и он не желал, да и не считал себе вправе сомневаться. А Совремович страдальчески морщился терзал цыганскую бороду и вздыхал. «У меня скверно на душе, господа», — признался он. «Думаю, потому скверно, что Отвиновский в чем-то прав». «Оставьте!» — с непривычным раздражением крикнул Тюрберт. «Мы смотрим на мир с разных колоколен. И не перескакивайте на чужую. Наша и повыше, и погромче». Эти господа думают только о себе, воюют только за себя и умирают за свою милую племенную Ниву. А мы первыми в мире шагнули за племенные границы. Мы первыми научились видеть дальше собственного порога и думать шире родимой околицы. И то, что мы с вами здесь, в Сербии, то, что мы во имя братьев в по вере покинули свои дома и готовы отдать свои жизни – «Лучшее доказательство вечной правоты России!» «Братья-славяне!» — опять вздохнулся Времович. «А нужно это им, братьям-славянам, Тюрберт? Нужно? Что это? Помощь? Помощь нужна. Я не о помощи. Я приехал сюда по зову души своей, и, и я горжусь этим. Я готов помогать». Готов сражаться, готов, если понадобится, умереть за свободу и счастье моих братьев, но... Ах, боже мой, я не знаю, как высказать то, что тревожит меня, господа. Нет чего-то общего, чего-то большого или большего, чем все наши жизни. Нет. Почему же нет? Может быть, потому что у нас нет знамени? С такими мыслями, Савримович, «Вам трудно служить в русской армии». «Я кое-что понял, господа». «Не все правда, не до конца, но кое-что понял». Не слушая Тюрберта, продолжал Савремович. «Знаете, и Карагиоргиев в чем-то прав, и Отвиновской. А ведь они тоже славяне. Значит, что-то не так, господа. Значит, что-то мы напутали в московских салонах. Что-то недодумали». или незаметно для самих себя додумали за другие народы. А это неправильно и несправедливо. Послушайте, Совремович, Тюрберт опять скривился, и опять в его тоне зазвучала некоторая сварливость. «Не раздувайте вы всю эту драгоценную совесть до вселенских размеров. В конечном итоге существует долг, существует честь». Существует отечество. Что еще нужно, чтобы всегда оставаться правым? Существует, вероятно, нечто большее, чем личная честь и личный долг, Тюрберт. Вероятно, существует только... только мы этого пока понять не можем. Ну и слава богу, излишнее представление обременительны для нашей с вами профессии – «А ведь Медведовский и в самом деле повесит пленного!» Вдруг тихо сказал Гаврил. «Повесит, а мы всю жизнь...» Он замолчал, так и не договорив. Савремович сокрушенно вздохнул, а Тюрберт неожиданно зло расхохотался. «Я к солдатикам!» — сказал он, вскакивая. «К солдатушкам, бравым ребятушкам! Постойте!» Морщись, сказал Алексин, пленный ваш, извольте решать его судьбу. Нет уж, увольте. Тюрберт развел руками и картинно поклонился. Во-первых, садил его ваш денщик, стало быть, вам приз и принадлежит, а во-вторых, господа соотечественники, ваших людей он не убивал, вашей жизни не угрожал. «Вам, знаете ли, как-то проще проявлять нежные чувства. А посему разрешите удалиться для исполнения прямых командирских обязанностей. Вернусь через час. Надеюсь, что к этому времени вы кончите страдать и обстановка прояснится». Тюрберт еще раз церемонно поклонился и ушел. Офицеры молчали, старательно не глядя друг на друга. Исламбек, слышавший весь разговор, Тюрберт либо не умел, либо не желал, говорить тихо, сидел в прежней неподвижности, словно все это его не касалось. «Все-таки этот ваш московский приятель – отменный наглец!» – сердито сказал Савримович. «Он, видите ли, явится через час!» «Что вы скажете, Совремович, если я отпущу Бека на все четыре стороны?» Спросил Алексин, упорно разглядывая Папиросу. «Ну, что вы молчите? Я исхожу из боевой обстановки. Пока мы его не отпустим, черкесы не уйдут, а напротив, ночью будут повторять атаку. Об этом никто не думает. А это и есть главное...» «Я не судья вам, Алексин», — сказал, помолчав Савримович.